глава 22 глеб звонкая плеуха отрезвляет меня так сильно что я сразу понимаю весь масштаб катастрофы я оставил софи в кабинете и с криком марина подожди побежал за ней и поцеловал несмотря на то что она уже давно не свободна а злость на нее все еще сильна я ее поцеловал какого черта ты творишь Голос Марины звучит будто из-под воды, глухо и неопределенно. Я фокусирую на ней взгляд и вижу глаза полные слез, а еще сквозящую во взгляде растерянность в перемешку с болью. Она бегло осматривает мое лицо и отворачивается, ищет кнопки, чтобы нажать на вызов, но и этого ей не позволяю. Хватаю сзади за руки и зажимаю их крест на крест. Марина дергается, тщетно пытается освободиться, а потом затихает. Я же обнимаю ее со спины и зарываюсь носом ее волосы. Что ты делаешь? Ее голос звучит хрипло, а я лишь ухмыляюсь. Я и сам не знаю, что делаю. Просто дико захотел ее поцеловать, обнять, почувствовать рядом. Не Софи, которая страстно предлагала себя пару минут назад и едва ли не голой, пришла ко мне в кабинет. А ее, Марину? Не знаю. Признаюсь ей, я не сдержался. Как тогда, помнишь? она чуть дергается, помнит, и я помню, вспомнил, когда увидел ее отражение в зеркале. Она была растеряна и зла, совсем как тогда, в универе. Я помню, как также оставил девчонку, с которой разговаривал в коридоре и которую нагло лапал, и побежал за ней. Зашел в лифт следом и нажал на стоп. Посмотрел через зеркало и не сдержался, не смог. Хотел стереть эту боль с ее лица, выпить до капли ее слезы и показать, что она мне не безразлична. Долбанная дежавю сыграла свою роль. Она та же, что и прежде, чуть старше и в сотни раз красивее, но ее глаза смотрят на меня точно так же. Ее растерянность и непонимание, кажется, передаются и мне. Я не понимаю причин ее поступка. Не могу поверить, что она тогда была с другим. Ведь на Мишу она не смотрит так, будто он единственный человек в мире, который ее интересует. Так она смотрит на меня, и я чертовски хочу верить, что не ошибаюсь. Отпусти меня, пожалуйста, шепчет Марина, а я мотаю головой. «Не хочу ее отпускать. Хочу дать нам несколько минут». Воспоминания поцелуя в лифте университета до сих пор живы. Я помню ее затравленный взгляд, полные слез глаза и губы, которые говорили, что зря я за ней пошел, потому что я ей безразличен. Тогда я просто не сдержался, не мог молча топить наши отношения и понимать, что ни черта ей не безразлично». И сейчас не могу. Она говорит одно, а ведет себя совершенно по-другому. Ты же чувствуешь то же, что и я. Возвращаю ее к правде и пытаюсь достучаться до здравого смысла. Что, Глеб? Я выхожу замуж, твердит Марина, вынуждая развернуть ее к себе. Сейчас да, киваю. А тогда? Почему ты так поступила? Я отпускаю ее заставляют воспоминания о том, что она так и не приехала, отдала предпочтение другому и подумала, что я ей не нужен. А сейчас воспоминания вновь вернулись, Марина увидела меня, и чувства накрыли ее с головой. «О чем ты?» — растерянно спрашивает она. «Когда и как я поступила?» «Я усмехаюсь и называю себя идиотом». «Нет, а чего я ждал?» что она кинется ко мне с объятиями и скажет, что неправда, что ошиблась. Вышла погулять один раз, а потом поняла, что любила только меня и до сих пор любит. Чувствую себя школьницей, наивной девчонкой, которая ждала чуда, а оно не случилось. Наклоняюсь к ней за спину и нажимаю кнопку лифта. Тот приходит в движение, а Марина не перестает перестаёт непонимающе смотреть на меня. Краем глаза замечаю, как она заносит руку, чтобы дотронуться до меня, но в последний момент передумывает и опускает ладони. О чем ты, Глеб? Глухо говорит Марина. Мне кажется, что ты считаешь меня в чем-то виноватой, а я в чем-то? С раздражением спрашиваю я. Не в чем-то, Марина. Ты думала, что я не узнаю? Думала среди друзей, что остались на родине никто не доложит мне о том, что ты... Замолкаю, подбирая выражение помягче, потому что то, что крутится на языке, слишком обидит ее. Я все знаю. И что ты знаешь? Она удивленно смотрит на меня, будто и правда не понимает, О твоей измене пожимая плечами. Да, мы оба хороши. У меня была эмма, у тебя. Как его звали? Спрашиваю, будто невзначей. Взгляд Марины замирает на моем лице. Она чуть надувает губы и вздыхает, не громко, но достаточно, чтобы я услышал. Степан, его звали Глеб. Он был прекрасным парнем, добрым, чувственным, таким, каким никогда не был ты. Вдруг говорит она, вгоняя основание невидимого кинжала мне в грудь, сильнее, глубже. Мне даже кажется, что она его прокручивает, чтобы сделать и без того опасную рану неизлечимой рядом с тобой я чувствовала себя как на минном поле а степан он он хороший цветы мне дарил водил в кино она замолкает а я едва сдерживаюсь внутри все горит огнем от ее слов створки лифта открываются и марина выдохнув переступает порог а потом останавливается по ту сторону и произносит последнюю фразу он был идеальным греб но ему не нравились девочки И он стал мне другом, точкой опоры, пока ты развлекался самой. Кто-то заходит в лифт, нажимает кнопку. Я вижу, как Марина разворачивается и уходит, но не могу пошевелиться. Не нравились девочки? Другом? Что, мать твою, это значит? И почему Миха прислал мне фотку, не уточнив подробности? Я хочу узнать больше. Поэтому выхожу из лифта, достаю смартфон и набираю номер университетского друга. Он отвечает на пятом звонке. «Да?» «Привет. Разговор есть, можем встретиться?» «Конечно. А что за разговор?» «Да так. Уклоняюсь от ответа. Просто хочу увидеться». «Хорошо. Скинь, куда и когда. Я подъеду». «Давай. Я скидываю ему координаты кафе, расположенного рядом с работой, и прошу приехать к шести». Поднимаюсь на свой этаж и мысленно готовлюсь к разговору с Софи. Она у меня понимающая, не скандальная, но объясниться все равно нужно. Я захожу в кабинет и натыкаюсь на нее взглядом. «Что-то случилось?» — уточняет Софи. «Я уже собиралась уходить, но подумала, что лучше дождаться тебя». Она встает с дивана и, уверенной походкой от бедра, подходит ближе. «Извини, я, наверное, не вовремя. У тебя работа, а я тут...» Она замолкает и останавливается в паре сантиметров от меня, опуская взгляд. Чувствую себя мудаком, который обидел идеальную девушку. И главное, что мне еще нужно? Она прекрасно готовит, убирает, не устраивает истерик и сцен ревности. Почти идеальная девушка, а я не люблю ее. Нет, симпатия, безусловно, есть... «Мне нравится София, ее безупречное тело, лицо, волосы. Я привык к ней, но ничего кроме этого не чувствую». «Да, извини, кое-что случилось в компании. Безбожно вру я. Мне кажется, мы оба понимаем, что ничего не случилось и все в порядке. Но София уверенно делает вид, что верит. А я не хочу объяснять ей истинную причину. Не сейчас. Я пойду?» — спрашивает она. — Приготовлю ужин. Ты во сколько приедешь? — К восьми. Фильм посмотрим, да? Выбери, что понравится. — Хорошо. Она улыбается, обнимает меня за шею и, приподнявшись на цыпочки, запечатляет поцелуй на моей щеке.